Светлана Шепот, подмена или руки прочь, Ваше темнейшество. Глава первая. Вы мне на ногу наступили! произнес спокойный и прохладный голос в кромешной тьме. Аня едва сдержала дрожь, прокатившуюся по телу. Вместо того, чтобы извиниться и отстраниться, она наоборот сильнее прижалась к мужскому телу. Не по своей воле, конечно, нет, просто в спину ей упиралось что-то похожее на черенок швабры. Ну извините прошипела она я не виновата что здесь так мало места тихо иначе нас могут поймать добавила аня прислушиваясь к голосам за дверью она все еще не могла поверить в то что с ней случилось но на оплакивание прошлой жизни времени совсем не было на духом сокрушенно вздохнули аня ощутила чужие руки на своей талии что это вы делаете зашептала она Йорзе. теперь настала очередь мужчины шипеть уберите руки Потребовала тихо, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть в полной темноте. Задача была провальной, учитывая, что в подсобку, в которую она влетела, убегая от погони, не проникала ни крупицы света. «Мне неудобно», — признался мужчина, обнимая ее крепче. Аня прищурилась, а потом двинула ногой. Человек вздрогнул и резко втянул носом в воздух. Руки на ее талии слегка сжались, словно предупреждая не двигаться. Из коридора донесся топот и голоса. Аня сразу забыла о невольном соседе, который непонятно зачем забрался в одну из подсобок громадного замка и сосредоточилась на происходящем снаружи. «Проверьте западное крыло, маркиза может быть там!» — крикнул один из стражников, посланных по следу беглянки. Голос был так близко от спасительной подсобки, что Аня невольно задержала дыхание и прижалась к телу рядом с ней еще сильнее. Мужчина, казалось, и вовсе перестал дышать. «Да-да, проверьте западное крыло», — прошептала Аня, молясь, чтобы стражники убрались подальше. «Тогда она сможет сбежать из замка как можно быстрее». «Вам нужна помощь?» — внезапно спросил мужчина. Аня вскинула голову. Вот только мужчина в этот момент явно смотрел вниз, так что ее резкое движение неизбежно привело к аварии. Чужие зубы громко клацнули, заставив Аню поморщиться от этого звука. «Простите!» Повинилась она, надеясь, что не оставила незнакомца без зубов или языка. Все в порядке», — заверил человек, однако в следующий миг на губы Ани что-то капнуло. Она рефлекторно слезнула жидкость и сразу поняла, что это кровь. Мужчина застыл, словно мгновенно превратился в камень. Аня ничего не видела, но ощущала исходящее от человека напряжение. Она неловко поёрзала, желая немного отстраниться, чтобы дать незнакомцу больше места, Но ее неожиданно удержали чужие руки Натальи. Вы начала она, нахмуриваясь. Посмотри, вот там! прозвучало снаружи. Мысли о странном поведении человека мгновенно вылетели у нее из головы. Она насторожилась, а потом испуганно прижалась к мужчине, так как поняла, что шаги приближаются. Когда дверь резко распахнулась, Аня была уверена, что все потеряно. Однако, в следующую секунду, сосед неожиданно развернул ее а потом склонился над ней, закрывая вторженцу обзор. «Что здесь?» — начал стражник, явно не ожидавший столкнуться с подобной картиной. Аня сжалась, прижимая лицо к груди человека перед собой. Она никак не могла позволить, чтобы ее нашли. «Прочь!» — прозвучал над ней холодный голос. На мгновение ей показалось, что воздух вокруг заледенел. «Ваше!» — голос стражника сорвался. «Пошел прочь!» повторил мужчина, продолжавший загораживать Аню от льющегося из коридора света. «Ты мне мешаешь!» Стражник быстро извинился и торопливо захлопнул дверь. «Вау!» — выдохнула Аня, поднимая голову. К сожалению, в темноте она никак не могла рассмотреть лицо своего спасителя. «Так властно! Мне нравится!» Аня прикусила язык, подумав, что не следовало болтать лишнего, тем более с незнакомцем. Да и не стоило забывать, что это другой мир, кто знает, какие здесь порядки. Ей совсем не хотелось попасть в беду из-за своей неосмотрительности, в еще большую беду, чем та, в которой она пребывала сейчас. В самом деле? спросил с легким намеком на любопытство мужчина. Его руки на ее талии сжались чуть сильнее. Аня поморщилась, хватка сразу ослабла, словно человек мог видеть выражение ее лица. Но это было невозможно, поскольку в подсобке царила кромешная темнота. «Спасибо вам», — поблагодарила она мужчину за то, что тот помог ей спастись от стражника. «Думаю, мне пора. Я выйду первой. Не нужно, чтобы нас видели вместе». Подняв руку, она похлопала по предплечью мужчины, давая понять, что уже можно ее отпустить. Вот только хватка на ее талии осталась прежней. Аня начала нервничать. Кто знает, что за человек ей помог. Сначала она обрадовалась, да, но сейчас, когда атмосфера стала странной, немного испугалась все таки они по-прежнему находились в темной подсобке. «Вы боитесь меня?» – спросил мужчина. А не показалось, что его голос звучал удрученно, хотя это могло быть ее воображение. «С чего мне вас бояться?» – задала она встречный вопрос, а затем слегка надавила на чужое предплечье. «Я лишь хотела сказать, что у меня очень крепкие и длинные ногти, а кожа на лице человека тонкая». Повисла тишина. Аня могла поклясться, что мужчина смотрит на нее с недоумением и недоверием. «Вы угрожаете мне?» — спросил он спустя какое-то время. Казалось, мужчина не мог поверить, что подобное вообще возможно. «Что?» — она притворно удивилась. «С чего вы так решили?» «Конечно нет, я просто говорю очевидные вещи». Послышалось или человек действительно весело фыркнул? Наверное, все таки послышалось, учитывая, каким серьезным и спокойным ощущался мужчина полагаю мне не стоит проверять реальность ваших слов сказал он все таки ослабляя хватку и опуская руки аня выдохнула даже не попытавшись скрыть облегчение какой в этом толк если ее все равно никто не видит а теперь прошу простить но мне пора с преувеличенной бодростью в голосе выдала она и попыталась протиснуться мимо человека в следующий миг на ее голову легла чужая ладонь аня замерла что спросила она напрягаясь Здесь угол полки, сказал человек. О, -о, О, протянула Аня. Спасибо, вы снова спасли меня, весело добавила она, а затем нырнула вниз и кое-как пролезла к выходу. Если вы скажете, как вас зовут, я обязательно позже пришлю вам подарок в знак благодарности за сегодняшний день. Некоторое время мужчина молчал. Аня занервничала. Она сказала что-то не то? Здесь не принято дарить подарки. А может, даже такого понятия не существует? Или женщинам этого мира нельзя что-либо преподносить мужчинам? Боже, нужно больше молчать и слушать. Ашер Блэквелл. Спустя некоторое время все-таки представился мужчина. Приятно познакомиться, а меня Аня. То есть я хотела сказать Аня, конечно же. Аня. Она тихо и неловко рассмеялась. Аня Атвуд. Я знаю, произнес мужчина, и Аня ощутила, как каждый волосок на ее теле встал дыбом. Тогда прощайте. Бросила она торопливо и толкнула дверь, желая выбраться из темной подсобки как можно скорее. Прежде чем выйти, она внимательно посмотрела по сторонам. Но коридор к ее облегчению был полностью пуст. Это было весьма странным, но Аня не придала этому значения. Она лишь порадовалась своему шансу и немедленно воспользовалась им. Выскользнув из подсобки, она повернулась, желая хоть мельком увидеть того, кто ей помог, но ее ждало разочарование. Лицо мужчины было погружено в тень. Единственное, что она видела, это глаза, и картина, представшая перед ней, была настолько жуткой, что Аня невольно нервно хохотнула, а потом с силой захлопнула дверь. Положив руку на грудь, Аня помотала головой. «Это просто игра света и тени», — буркнула она, пожалев, что была настолько грубой к человеку, который ей так сильно помог. Она очень надеялась, что мужчина не слишком обиделся на ее резкость. Сделав пару шагов прочь от подсобки, Аня остановилась и тяжело вздохнула. Если она сейчас вот так уйдет, то впоследствии будет постоянно корить себя за свой поступок». Стеснув зубы, она торопливо вернулась к подсобке и с размаху открыла дверь. Внутри по-прежнему было темно. «Извините!» — выпалила Аня. В полной темноте жуткие глаза снова загорелись. Аня сглотнула, но заставила себя стоять на месте. «Не то чтобы я вас испугалась!» — заговорила она быстро и тихо засмеялась. «Просто все это так неожиданно!» Я тороплюсь, понимаете, я не хотела быть грубой, и я... Аня запнулась, не зная, как объяснить свое поведение, чтобы не сделать ситуацию только хуже. В конце концов, она с поражением выдохнула. Простите. Затем она все-таки закрыла дверь в подсобку и торопливо ушла. Извинилась ведь, этого должно быть достаточно. Аня понимала, что не сможет покинуть замок в своем нынешнем наряде. Для начала следовало снять это баснословно-дорогое платье, которое выдавало ее с головой наверное она поспешила с побегом следовало уделить больше времени планированию но когда она очнулась и смогла более или менее понять что произошло и что ее ждет, то не смогла сдержать себя в тот момент единственной ее мыслью был побег услышав грохот металла аня заметалась по коридору она дергала каждую попадавшуюся дверь надеясь найти спасение шаги приближались не было сомнений это стражники когда аня была уже в полном отчаянии Очередная дверь поддалась. Она даже не посмотрела, что это за комната, скользнула внутрь и закрыла дверь так быстро, как только могла. Привалившись к ней, Аня замерла, прислушиваясь. Рука нащупала ключ, торчащий в замочной скважине с внутренней стороны. Аня рефлекторно вытащила его и сжала. Когда шаги удалились, она выдохнула. Ей требовалась минутка, чтобы составить план побега. Через некоторое время Аня все таки шевельнулась, решив обследовать комнату. Кто знает, может, здесь найдутся какие-нибудь вещи, которые помогут незаметно выскользнуть из дворца. Вот только стоило ей повернуться, как она замерла. Перед ней предстала совершенно однозначная картина. В обеденной зоне стоял хорошо одетый парень. Распахнутые голубые глаза смотрели на Аню пораженно. Его рот был чуть приоткрыт, а на щеках цвел розовый румянец. Но Аня была уверена, что не она стала причиной его волнения, а белокурая девушка, стоящая перед парнем на коленях. ее руки лежали у него на поясе, не было сомнений, чем именно хотела заняться парочка. — Что-то застряло в ширинке, да? — предложила оправдание Аня. Она сказала это с сочувствием и для пущего эффекта изобразила на лице печаль. Парочка, как заколдованная, кивнула, соглашаясь с её словами. — Со мной вечно такое случается. Иногда проще отрезать застрявшую часть, чем расстегнуть замок. Молодой человек побледнел и отшатнулся, а девушка ахнула, прикрыв рот рукой. «Впрочем, можете попробовать смазать маслом. Иногда это помогает улучшить скольжение. В любом случае, прошу меня простить, но мне пора». Выбежав из комнаты, Аня сунула ключ в замок и заперла дверь. Она не могла допустить, чтобы кто-то из этих двоих привлек к ней внимание. Оставив ключ в скважине, Аня бросилась бежать, радуясь, что к этому моменту стражники уже ушли. Еще пару раз приходилось прятаться, но в какой-то момент удача повернулась к ней лицом. Она наткнулась на каморку, в которой лежало сложенное на полках белье. Среди простыней и наволочек Аня отыскала и пару платьев. Одно из них было довольно скромным. Торопливо стянув с себя богатое одеяние, Аня переоделась. Платье было немного тесно в груди и свободно в талии, но она не обратила на это никакого внимания. Бросив пышный наряд, доставшийся ей от дочери Маркиза, Аня распустила волосы и собрала их в обычную косу. Затем подхватила простую белую наволочку и разорвала, сделав из одной половины косынку. Повязала, потом пригладила платье и пару раз глубоко вздохнула. В таком наряде ее никто не узнает. Она сможет спокойно выйти из замка и раствориться среди обычных людей города. Прежде чем выйти из коморки, Аня затолкала наряд маркиза под лавку, надеясь, что его найдут не скоро. Когда она открыла дверь, ее сердце подпрыгнуло так высоко, что Аня почти подавилась. Стражник, остановившийся около двери, удивленно моргнул, глядя на нее. В следующий миг он торопливо опустил взгляд в пол. «Простите, сестра, не хотел вас пугать?» — повинился он. «Это...» — он неуверенно глянул ей за спину, сразу замечая, что внутри коморки никого больше нет. «Ах, я заблудилась!» — произнесла Аня тихим и смиренным голосом. Только после обращения она поняла, кому принадлежал ее новый наряд. Вы не проводите меня к выходу, а вечером я помолюсь о вашем благополучии. Когда она шагнула вперед, стражник почти отпрыгнул назад. Да, да, конечно, торопливо произнес он и, видимо, вспомнив о своей миссии, неуверенно поглядел по сторонам. Думаю, стоит посмотреть около входа. О, вы так любезны, проворковала Аня. «Уверена, святой Микель с радостью дарует свое благословение такому отзывчивому и доброму человеку». Мужчина на ее слова воодушевленно улыбнулся и пружинистой походкой направился по коридору, увлекая Аню за собой. Она посеменила следом, всем своим видом излучая кротость и милосердие. Никогда прежде ее лицо не выглядело настолько одухотворенным и благожелательным. В замке было шумно, мимо то и дело проносилась стража. Слуги тоже бегали по коридорам с выпученными глазами. Правда, они не забывали при этом торопливо делиться друг с другом новостями. Аня ликовала, радуясь, что так удачно смогла выбрать себе наряд. Образ служительницы местного бога идеально подходил для скрытого отступления. Стражник довел ее до самого крыльца и поклонился, пожелав счастливого пути. Аня одарила его местным благословением и направилась в сторону ворот. Она не могла поверить, что все прошло так просто. Запах свободы будоражил нервы. Еще чуть-чуть, еще совсем немного. Грохот заставил Аню испуганно вздрогнуть. Она резко повернулась, глядя на приближающуюся черную карету, запряженную парой гнедых. Аня посторонилась, давая экипажу проехать, но тот, к ее удивлению, остановился рядом. Когда дверца открылась, Ане показалось, что ее сердце снова сделало кульбит. Так и до приступа недалеко. Сестра, я ожидал вас позже. Произнес незнакомый мужской голос и добавил: Садитесь скорее. Аня огляделась по сторонам, но потом нехотя все-таки ступила на ступеньку. Она явно рано порадовалась своей неожиданной удаче. Наверное, все-таки следовало выбрать другой наряд.